Глава шестая. Покой нам только снится. Говорят, перед смертью в памяти человека проносится вся его жизнь с самого рождения. Шпильку никакие воспоминания не посетили. Она словно в замедленном кино смотрела на приближающегося Рубера и с невозможным, нечеловеческим спокойствием осознавала, что это конец. Рядом лежал дробовик танка, но времени, чтобы дотянуться до него, не осталось. Обрез из глубины микроавтобуса огрызнулся ещё пару раз и тоже затих. Страха по-прежнему не было. Но когда Рубер оказался прямо перед шпилькой и замахнулся своими монструозными лапами, она всё-таки предпочла закрыть глаза. Не хотелось смотреть на это изуродованное тело, бывшее когда-то человеческим. Кошмарный по силе удар сотряс микроавтобус. Застонала разрываемое железо. Зазвенели остатки стёкол. Шпилька словно по шинку отбросила в сторону, приложила об асфальт так, что выбило весь воздух из лёгких. За спиной скрипел и стонал раздираемый рёбрами микроавтобус. Мётая, надорванная с одного края синяя табличка с выстроившимися кругом звёздами и буквами английского алфавита пролетела мимо, скользь задела руку, но не смогла прорвать плотную камуфляжную ткань куртки. Шпилька села, втянула в себя воздух, с трудом перевернулась на спину. В глазах всё плыло. Конечности стали слабыми, будто вместо суставов и мышц в них напихали вату. Роберт крушил не только микроавтобус. Он с упоением разносил все близлежащие машины в попытке угнаться за юркой овчаркой. Немка непрерывно облаивая Рубера, совершала головокружительные манёвры, в последний момент уворачивалась от ударов каких-то хлапов, чудом оставаясь невредимой и уводила тварь всё дальше и дальше от хозяйки. Но собачьи силы были не бесконечны. Лайма заметно прихрамывала на правую переднюю лапу и оставляла на асфальте кровавые следы. Движения её стали неловкими, и в каждом явственно сквозило накапливающаяся усталость. Шпилька встала на четвереньки и поползла к останкам микроавтобуса. Доползла и упала рядом с грудой собственного оружия. Протянула руку, схватилась за дробовик. Снова поднялась, по наитию потянула на себя цевё, доводя патрон А что, если танк зарядил туда дробь? Руберу она, что лёгкое поглаживание будет. А, впрочем, без разницы. Так и так умирать. Вот только лайму шпилька отдавать твари на растерзание не собиралась категорически. Голова кружилась. Асфальт раскачивался так, словно был палубой корабля, попавшего в шторм. Шпилька привалилась боком к изуродованной бочине микроавтобуса, не обращая внимания на больно впившиеся в ребра острые углы рваного железа. Вжалась плечом в приклад. Толчок в плечо был такой, что шпилька опять упала. Прибольно ударившись головой, заскребла пальцами по асфальту, вновь вставая через не могу, через нет сил. Скинула дробовик, передёрнула цевьё, выстрелила. На этот раз Рубера пронесло. Тварь недовольно урча обернулась, отвлекаясь от собаки. Оценивающе посмотрела на досадную помеху в виде шпильки и решила для начала закончить свою охоту на собаку. «Сюда иди, тварь!» — зло выкрикнула шпилька. Дробовик снова плюнул огнём и пороховыми газами. Рубер взревел. Всё-таки она его достала и, наконец, отвлёкся от собаки. Шпилька стреляла до тех пор, пока патроны не закончились, и даже умудрилась попасть пару раз в уязвимые места. Рубер заметно ослабел и замедлился, но это не сделало его менее опасным. Он поравнялся с микроавтобусом, неотрывно глядя на шпильку. плотоядная розяви в пасть с несколькими рядами зубов. Ну ты образина, не сдержалась шпилька. Тверь, судя по реакции, обладала некоторыми зачатками интеллекта, но разобраться с обидчицей не успела. На правом её плече повисла овчарка, с рычанием вцепилась в костную пластину. "В да беги, тебя же спасаю". Едва не плача завопила шпилька в очередной попытке подняться. Онаткнулась на мачете. Самкнуло пальцы на рукояти и выдёргивает клинок из ножен. Бесполезная зубочистка. Но вдруг повезёт и тварь отвернётся. Тогда можно было бы попытаться ударить в порванный мешок, найти щёлочку между пластинами костяной брони. Тварь замотала плечами, замолотила руками, пытаясь скинуть с себя собаку. Ей это удалось. Овчарка с визгом отлетела внутрь скорёженного микроавтобуса и затихла. Тварь повернулась вслед за ней. вцепилась в рваные борта, раздвигая их в стороны, шагнула внутрь. Недоумённо остановилась, посмотрела себе под ноги. И к ужасу шпильки присела и опустила голову. Раздался крик, а вслед за ним — мерзкое чавканье и хруст, перемалываемый их зубами костей. В щеку шпильки ткнулся мокрый собачий нос. «Ты?» — удивилась она, повернув голову и увидев лайму. «А кого он там?» Я сразу же вспомнила об угрожавшем ей мужике. "Сидеть", строго шипнула шпилька собаке. "Дальше я сама". И крепко зажав мачете в одной руке, другой ухватилась за рваный металл микроавтобуса. Пальцы пронзила боль. Шпилька заставила себя терпеть. На подгибающихся ногах залезла в микроавтобус вслед за рубиром. Спорный мешок твари был закрыт точно так же, как и у топтуна, которого она убила утром. Куля оставили на нём множество глубоких царапин, но так и не смогли ни пробить, ни отогнуть костянную броню. Зато снизу шпилька разглядела крохотную, но такую нужную ей щель. Замахнулась, ударила, промахнулась. Мачете скользнул по пластинам и выпал из ослабевших пальцев. Робер не глядя отмахнулся. Шпилька вылетела из микроавтобуса, врезавшись спиной в собственный рюкзак. Позвоночник словно пронзила ломом. Из глаз посыпались искры. Мир потемнел. Что-то твёрдое и угловатое откнулось в бедро. Пистолет. Схватить, сдвинуть рычажок предохранителя до полсти. Все эти действия шпилька проделала неосознанно, на рефлексах. Как выяснилось, у тех, кто хочет выжить в улье, они появляются очень и очень быстро. Влезть в микроавтобус к пирующему Роберу, при встать, дрожащей рукой прижать дуло пистолета к щели под пластинами. нажать на спуск. Грянул выстрел. На этот раз шпильки удалось. Резиновый шарик травмата намного мягче каблука, но дульная энергия, с которой он вылетает, тоже несравнима с силой, которую может развить человеческая рука, а тем более женская. Фантазия мгновенно нарисовала шпильки невероятно приятную картину. Вот шарик прорывает сухую серую кожу, вламывается в переплетение нитей. которыми заполнен споровый мешок, рвёт их в клочья и уходит дальше к позвоночнику твари. Видение оказалось настолько красочным и ярким, что шпилька не удержалась, представила ещё и перебитый позвоночник, разорванное горло, хлещущее во все стороны кровь. Робер захрипел и обмяк, медленно осел на пол микроавтобуса, словно сопротивляясь неминуемому, положил голову на рваный борт и затих. Шпилька не поверила своим глазам. Неужели получилось? Эйфория была недолгой. Вдали вновь раздалось урчание. Шпилька, откуда только силы взялись, подорвалась с места. Наочь подыскала мачете, мимолётно порадовавшись, что клинок не сломался из-за неудачного удара. С сожалением посмотрела на труп робера. Нет времени скрыт спорвый мешок, а ведь добыча обещает быть богатой. Это тварь явно по развитию таптуна. Но жизнь всё равно дороже. Шпилька выбралась из микроавтобуса, подхватила рюкзак, карабин и дробовик, пошатнулась под их весом, но бросать не решилась. Без оружия в Улье ничего не остаётся делать, кроме как лечь и ждать смерти. Без еды и живчика тем более придётся тащить. Лайма, шёпотом позвала Шпилька. Пойдём, попробуем Пойдем, спрятаться излезать раны. Она рассчитывала вернуться к частным домам, вломиться в первый же, порубить заражённых, если они там будут. Как, как, как-нибудь и пережить ночь хотя бы в относительной безопасности. Это в теории. А на практике Шпилька старалась не думать. Как ни странно, всё получилось. И даже с домом повезло. Ближайший оказался мало того, что открыт, так ещё и пуст. То ли хозяева покинули его в самом начале перезагрузки лондонского кластера, пока ещё были людьми, то ли уже превратившиеся в заражённых оказались достаточно сообразительны, чтобы надавить на дверную ручку. «Скорее второе», — подумала Шпилька, вспоминая свой подъезд и распахнутые настиж двери квартир. Тогда, ничего ещё не зная про улей, она подумала про эвакуацию, которую она с пьяной проспала. А теперь понимала. Ей невероятно повезло не только оказаться иммунной, но и проспать тот кошмар, что начался в Москве после того, как туман рассеялся. Дверь Шпилька, разумеется, заперла. Проверила окна, все ли закрыты. и забаррикадировалась в небольшой комнате на втором этаже, с чистой на вид кроватью и окном, выходящим на улицу, по которой шла днём. На ощупь распотрошила рюкзак, выставив на пол бутылку коньяка. Колу открыла сразу и присосалась так, что за секунды выпила сразу пол бутылки, поставила рядом с коньяком, потянулась к карману, в котором должна была быть вода, и обнаружила только разрезанную на две половинки ткань. «Твою!» От обиды шпилька едва не расплакалась. «Ну вот как мы теперь, а?» спросила она у молчаливо разлёгшейся на кровати лаймы. Споровое голодание не беспокоило шпильку весь день. Но затягивать с приёмом местной живой воды не стоило. Так, по крайней мере, объяснил ей жив. Целебное пойло, состоящее из спиртного воды и спорана, употреблять следовало понемногу, но регулярно. А уж если ты ранен или истощён, Спилька досталась из кармана куртки с паран и горошину, покатала в ладонях. С сомнением покосилась на початую бутылку колы. Была, не была, деваться некуда. Растворять всё равно в коньяке. Для того и прихватила бутылку. А разводить. Колу и разведём, раз ничего больше нет под рукой. Процесс приготовления прошёл как по маслу. Спарана, опущенный в коньяк, растворился довольно быстро. Шпилька обмотала горлышко бутылки запасёнными тряпками, чтобы отцедить ядовитый осадок, и перелила получившийся раствор в наполовину опустошённую бутылку колы. Завернув крышку, осторожно взболтнула. Открыла, принюхалась. Вроде даже и терпимо пахнет. Овчарка жалобно заскулила. Тебе тоже это пойло нужно? Удивилась шпилька и сама себе ответила. Наверное, да. Животные ведь тоже перерождаются. А ты всё ещё нормальная. Значит, тоже иммунная. Ладно, давай на мне сначала попробуем, а потом тебе тоже налью. Задержав дыхание, Шпилька приложила горлышко бутылки к губам и сделала крохотный глоток. И впрям ничего. Нет, не коктейль вроде пинаколады. Понятное дело. Но по сравнению с тем, чем поили её тамкой жив, точно амброзия. Хоть и пахновает грязными носками. Жажда отступила сразу, и, кажется, чуть-чуть добавилось сил. Тиши сейчас, сейчас. Сделав ещё два глотка, шпилька принялась искать, во что бы можно было бы налить живчик для лаймы. В качестве импровизированной миски в итоге применила осколок от разбитой вазы. И пока овчарка с упоением локала угощение, вытащила банку консервов и пакет собачим кормом. Желудок призывно заурчал. Шпилька не заметила, как слопала всю банку, едва не облизав остатки со стенок. Взялась за вторую. Аппетит был просто зверский. Представительница того самого зверского мира свой корм тоже уминала с удвоенным рвением. Да еще искоса поглядывала жадным глазом на хозяйку. «Нет уж», — возмутила шпилька. «У тебя вон целый пакет корма, его и ешь». В той, прежней жизни она особым аппетитом не отличалась. Временами садилась на диету, пробовала разные методы здорового питания. Словом, занималась всей той ерундой, которая свойственна жителям мегаполисов. Да еще и двигалось непростительно мало. Дом, работа, дом, работа. Дойти до автобусной остановки, доехать до метро, пройти сто метров, а вечером обратно. Шпильке, в отличие от Анны, двигаться приходилось много. По-другому в Улье не выжить. Да и нервотрепка тут оказалась знатная. К тому же предыдущий прием пищи был вчера, еще дома. Лайма, умяв двух с половиной килограммовый пакет корма, Без зазрения совести потянулась к банкам из-под консервов и облизала их вместо хозяйки. Эй, возмутила шпилька. Я сама хотела так сделать. Покатала в ладони горошину. Её тоже стоило бы употребить, но ни уксуса, ни тем более соды под рукой не было. Ладно, может, утром удастся найти нужные ингредиенты на кухне. С этой мыслью шпилька завалилась спать, свернулась клубочком внутри спальника, положив рядом с собой пистолет. Закрыла глаза, наслаждаясь мягкостью матраса, и тут же открыла. В окно вовсю светило солнце, успевшее довольно-таки высоко подняться над горизонтом. На ветке дерева рошевого рядом с домом чирикал воробей. Шпилька глядела в попытке понять, что её встревожило. Вроде бы всё спокойно. Дверь заперта, придвинутый к ней комод стоит, как она его поставила. Никакие зомби не бросаются на неё с урчанием. Выпростала из спальни ко руку потянулась к лейме. Собаки на кровати не оказалось. Холодее Шпилька вскочила и облегчённо выдохнула, увидев овчарку, стоящей передними лапами на подоконнике. "Что там?" шёпотом спросила Шпилька. Собака, не отрывая взгляда от того, что происходило за окном, тихо зарычала. Шпилька выпуталась из спальника и, пригнувшись, подошла к окну. Выглянула. Весь двор и дорога за низеньким заборчиком были заполнены заражёнными. Одни стояли с отрешённым видом, раскачиваясь с пятки на носок, другие бесцельно бродили вокруг, третий только ползали. Были и те, кому хватило ума сообразить, что вкуснятина прячется в доме. Они шарили руками по стенам и даже пытались повернуть дверную ручку. Радость от того, что шпилька додумалась запереть дверь, была недолгой. Это препятствие защитит её только от низших заражённых. «Заяви сюда тварь вроде топтуна или вчерашнего Рубера», И всё будет кончено. Только интересно, как зомбаки догадались, что шпилька спряталась именно в этом доме? По запаху, что ли? Или они искали не её? Шпилька покосилась на овчарку. «Лайма, дай лапу». Собака выполнила команду беспрекословно. Всю лапу покрывала засохшая кровь. Раны не было. Хотя шпилька помнила жалобный виск, раздавшийся вчера из микроавтобуса, и ярко-красные следы, которые оставляла Лайма. Конечно, перед сном шпилька поделилась с овчаркой-живчиком, но чтобы настолько быстро всё зажило, хотя, прислушавшись к себе, шпилька поняла, что дело и впрямь, в пойле и спорана. Ей вчера тоже неслабо досталось, и пусть серьёзных ран нет, но ссадины и гематомы должны были быть по всему телу и болеть, не говоря уж о голове, которой она не один раз приложилась ко всяким разным твёрдым предметам и поверхностям. Вопреки всему, неболевых ощущений Ни признаков сотрясения мозга не было. Шпилька чувствовала себя абсолютно здоровой и бодрой, как будто в последнюю пару дней отдыхала и нежилась в каком-нибудь спа, а не дралась с зомбаками. Ладно, как бы то ни было, причина, по которой за ночь возле дома собралась целая толпа заражённых, ясна. «Пора валить отсюда», — сказала шпилька овчарке. «Пока кто-то посерьёзнее на запах твоей крови не прибежал». Но немедленно срываться с места она не стала. Проверила всё оружие, добила патронов в магазины, убрала в заметно полегчавший после ужина рюкзак спальник. Ещё пригодится. Глотнула жевчика и напоила им собаку. И только после этого решительно отодвинула комод, которым подпёрла дверь в комнату. Выходить прямо в толпу голодных зомби Шпилька, разумеется, не собиралась. Зачем? Если есть найденный ещё вчера чёрный ход, К там уже сваливать лучше потихому, без польбы и прочих шумных мероприятий, привлекающих ненужное внимание. По заднему двору уныло бродили двое заражённых. Один выглядел вполне прилично. Его выдавала только грязь на костюме да характерное подёргивающееся движение. Второй явно провёл в улье не так уж мало времени, и за одежда на нём осталась только рваная рубашка. Его шпилька зарубила первым. Второго можно было бы и вовсе не трогать. Но ведь заверчит сейчас гад такой. Брезгливо вытерев мачете о костюм медлика, Шпилька огляделась. Участок задней стороны дома был небольшим, зато забор его гаражающий возвышался аж на 2 м. Это было бы печально, но кто-то большой, сильный и не умеющий пользоваться калитками уже заходил в гости, оставив после себя недоеденный труп в дальнем углу и дыру в заборе. Шпилька едва не бегом рванула в пролом. И тут же растянулась на земле, налетев на спрятанную в траве растяжку. В голове взорвался фейерверк. Ты гля, сыч, что у нас тут за цаца? Я думал, тут честный рейдер Рапана завалил, а получается баба, что ли? Борясь с скользящим в темноту сознанием, шпилька повернула голову и скосила глаза на говорящего. "Ну да уж. Видок такой же лихой, что и у вчерашнего мужика. Как бы ни з одной банда оказалась". Хорошо ещё, что Лайма опять куда-то запропастилась. Умная собака, слишком умная для животного. Шпилька от чего-то была уверена, что овчарка просто затаилась, и как всегда появится в самый необходимый момент. Только непонятно, что она сможет сделать против до зубов вооружённых муров, которых тут минимум двое, а скорее всего больше. А может, это она Банчика извалила, ну, чтоб пропан на него отвлёкся, подтвердил подозрение говоривший. С поломи вся увешена. «Эй, баба, а ну признавайся, ты кореша моего грохнула». «Баба тупая твой кореш», – неожиданно для самой себя выдала шпилька, подражая бандитской манере разговора. «Как баба и попался зараженному». А что еще ей оставалось делать в нынешней ситуации? Слабым в улье не место. Слабые слишком быстро умирают, и не только от рук зараженных. Так что надо учиться выстаивать, в том числе и против тех, которые не могут быть в улье. кто по всем законам биологии сильнее физически и психологически. Ее отвагу оценили по достоинству. «Ах ты су!» Резкий удар по скуле, и шпилька вырубилась, так и не услышав окончания фразы.